Часть третья. Сокровенный порог. Глава первая. Давным-давно, еще до Великой войны, когда человеческие маги были столь могущественны, что повелевали стихиями природы будто боги, на землях людей процветало королевство серебряных братьев, названное так в честь своих основателей родных братьев Ангора и Тамаза. Никогда еще не рождались два близнеца, столь похожие друг на друга лицом и телом, как Ангор и Томас, и столь непохожих на других людей. Но сходство братьев друг с другом было лишь внешним. Ангор родился могучим воином, свирепым, безжалостным и властолюбивым. А Томас с самого детства постигал искусство магии, предпочитая меч и булаву, свиткам и книгам. Их характер имел мягкий и незлобивый. Всю жизнь братья были неразлучны. Достигнув того возраста, когда юноши начинают смотреть на дев не так, как на подобных себе, Ангор уже имел под своим началом сотню ратников. Ангор жаждал войны. Атамас мечтал о спокойствии и мире. Время шло. Войско Ангора росло, а росла и страсть Ангора властвовать и подчинять себе все новые и новые народы, сжигая селения, дробя в порошок каменные твердыни городов. Атамас, на обогренной кровью почерневший от огня земле, воздвигал новые города. Другие, неописуемо прекрасные, жить в которых, как говорят, не гнушались даже эльфы. Так возникло королевство серебряных братьев. Несколько веков правили королевством сразу две венценосных семьи. Потомки Ангора из уважения к своему предку выбирали путь воинов. Потомки Тамаза изучали магию, пытаясь разгадать тайны мироздания. Но всему в этом мире когда-нибудь приходит конец. Огненная кровь серебряных братьев слабела с каждым поколением. И однажды пришло время, когда члены рода Ангора решили – что не будут более делить трон королевства с потомками Тамаза, ибо власти достоин лишь сильный, но не мудрый. И собрал рот Ангора бесчисленное войско. Тогда потомки великого мага бросились искать спасение в мудрости своего предка и нашли свиток, где описан был ритуал, проведение которого давала власть сразу над всеми четырьмя стихиями. И в день, на который была назначена битва, собрались отпрыски рода Тамаза числом 33 и стали проводить ритуал, стремясь обрушить на войско родичей сплоченную силу воды, огня, камня и ветра. Глава рода Тамаза не стал утаивать от магов, что проведение ритуала иссушит их силу, превратит их в древних стариков. Ко дворцу, выстроенному для своей семьи еще самим тамазом, грехача сталью и оглушая небо воинственными кличами, катились полчища воинов. Но стояли на пути железного потока тридцать три мага, и каждый читал часть древнего заклинания, которое выпало на его долю. И вздыбилась земля, и помутнело небо, и воздух стал горячий, неспокоен, как пустынный вихрь, И почувствовали маги, как с каждым произнесенным ими словом уходят из них силы. И обуял их ужас. И стали они пропускать слова, надеясь удержать проносящиеся за мгновение годы жизней. их собственных жизней. И глава рода Тамаза проговорил замыкающие слова. Но лишь дождь пролился с небес, а лишь слабо колыхнулась земная твердь вспыхнули и погасли всполохи огня над их головами, и в следующий миг смяли магов передние ряды наступавших. Так канул в небытие род Тамаза. Но и королевство Серебряных Братьев, переназванное в день битвы Ангории, просуществовало недолго. Свирепые отпрыски древнего воителя восстали друг на друга и уничтожили сами себя» ибо не стало тех, кто мудростью своей мог бы удержать их от безрассудных поступков. И с тех пор так и повелось у людей. Сильный обретает власть, но способен удержать ее мудрый. Архимаг Гархалокс договорил и длинно вздохнул. И посмотрел на королеву. В глазах архимага еще горел огонек торжественности. Древняя легенда воспламенила старика. Литея, сидящая в кресле напротив него, торжественности явно не разделяла. Во взгляде ее были растерянность и недоверие. «Это всего лишь легенда», — сказала она. «Ваше Величество!» — воскликнул Гархолокс. «Но описание того ритуала существует! Я нашел его! И, уверяю вас, это очень подробное описание!» Досада все больше и больше охватывала Литею. «Светоносный вояр!» – пробормотала она, прикрывая глаза ладонью. «Я так рассчитывала на вас, господин Грохолокс, а выяснилось. Все, что вы можете предложить, чтобы защитить Дорбион – пыльный свиток, на котором записана старая сказка». «Глупый старик!» – подумала она. «Глупый, выживший из ума старик! Подумать только!» И Эрл поверил ему – Должно быть, Архимаг ненароком прочитал ее мысли. Изменившись в лице, он без разрешения поднялся с кресла и повернулся к двери, словно хотел тотчас же покинуть королевские покои. Но, не сделав и шага, остановился. И снова опустился в кресло. «Скажите, Ваше Величество», — проговорил он, — «я что-нибудь с в магии?» «Вы сами прекрасно знаете ответ на этот вопрос», Несколько раздраженно отозвалась королева. «В таком случае...» — с достоинством произнес Горхолокс: «Я не понимаю причины вашего недоверия». Лития убрала ладонь от лица и внимательно посмотрела на архимага. Старик говорил искренне. Впрочем, это еще ничего не значило. Горхолокс мог сам верить в то, чего на самом деле быть не могло. «Магия, ваше величество». Начал он, явно стараясь выглядеть убедительным. «Не терпит неточностей. Обнаружив описание ритуала, я несколько недель просидел в заперти, проверяя и перепроверяя, обладают ли силой эти заклинания. То, что я все-таки принял решение начать работу по воссозданию и подготовке ритуала, говорит о том, что мои сомнения развеялись». «Но...» – заговорила было Лития и замолчала. Теперь в ее голосе слышалась надежда. Я целиком и полностью уверен в том, что заклинание поможет нам отстоять Дорбен, твердо сказал Гархолокс. Так вы хотите сказать, господин Гархолокс, что тысячи лет свиток с легендой и описанием ритуала ходил по рукам магов и торговцев древностями, но никто и никогда не пытался провести этот ритуал? Казалось, королева подвергала сомнению вовсе не слова архимага. Она будто хотела отговорить себя, верить в то, что спасение Дорбиона возможно. «Да за такое время даже сталь превращается в прах!» Горхолог сфыркнул, но сразу взял себя в руки. «Прошу прощения, Ваше Величество», — спокойно сказал он. «Вы верно запамятовали, что магические свитки совершенно не подвержены разрушению. Это раз». Два. Может быть, вам неизвестно, что в архив Ордена Королевских Магов десятилетиями свозилось все, что имеет хоть какое-то отношение к магии. Свитков, книг, амулетов и прочего в архиве столько, что до сих пор лично я не ознакомился и с малой частью этого. Ну а теперь три, закончил Горхолог с тоном, свойственным старикам, доказывающим что-либо для них совершенно очевидное несведущим юнцам. «Понять, что написано в свитке, могут далеко не все опытные маги. Пожалуй, во всех шести королевствах отыщется не более десятка тех, кто на это способен. Я убедил вас, ваше величество?» Королева долго молчала. «По-вашему, господин Гархалокс, получается», — заговорила она с непринужденностью, под которой потрескивали разряды явного напряжения, — «Все работы по укреплению городских стен, которые велись последние недели, напрасны? И силы, что ушли на сборы ополчения, я потратила зря?» Она прервалась на полуфразе, вперив в архимага жадный взгляд. И, погасив этот взгляд, начала заново. «Стоит только вам провести ритуал и многотысячного войска Марборна, как не бывало, так?» Архимаг подобрался в кресле и подался вперед. «Нет, не так», – четко проговорил он, явно сдерживаясь изо всех сил, чтобы не вспылить. «Мощь заклинания ограничена. Ее можно просчитать. И я просчитал ее». «Заклинание не сможет уничтожить все войско Орленка, не сможет уничтожить даже и половины. Но проведя ритуал, мы нанесем сокрушительнейший удар» который может переломить ход битвы. Я все просчитал. Один только безмолвный сав знает, чего мне это стоило. Но я вынужден был тратить время на то, чтобы убеждать вас, ваше величество, в том, что мои слова – не пустая болтовня выжившего из ума старика. Не сдержавшись, все-таки почти прокричал Горхолокс. Громадное спокойствие опустилось вдруг на королеву. Она облегченно вздохнула. «Вам следовало начинать как раз с ваших расчетов», сказала она, «а вовсе не со слащавых сказочных распевов». «Его Величество Эрл повел себя точно так же, как и вы», ворчливо заметил успокоившийся архимаг, «когда я пришел к нему со своей идеей. Но именно с легенды и нужно было начать. Понимаете, Ваше Величество, магия — это... Удивительное сочетание филигранной точности вычислений и вдохновенного полета мысли. Лития подождала немного, пока Горхолокс не взял паузу, чтобы глотнуть воздуха, и мягко прервала его. — У меня мало времени, архимак. Враг подходит к Дорбиону. Дорога каждая минута, и поэтому начнем говорить по существу. с несколько мгновений остывал от своей речи. Потом серьезно кивнул. «Да, Ваше Величество, вы и правы. Итак, для проведения ритуала нужна ровная, открытая со всех сторон площадка». Королева и Архимаг совещались еще довольно долго. Когда старый маг встал, чтобы откланяться, Лития спросила его. «Я вот что подумала, господин Гархалокс, ведь, судя по тексту легенды, ритуал так и не удалось провести. А что, если и ваши подопечные поступят так же, как и потомки великого Тамаза?» «О, я не допущу этой ошибки», — ответил Архимаг. «Я не стал говорить им, что участие в ритуале убьет их. Я дам им зелье, употребив которое они не почувствуют, что силы покидают их». «Убьет?» — удивилась и нахмурилась королева. «Но в легенде говорится, что они только состарятся». «Я же вам сказал, Ваше Величество», — проговорил Архимаг. «Я все просчитал». Проведение ритуала потребует напряжения сил, какого ни один человек не выдержит. Этого Лития не ожидала. «Тридцать три юноши!» – проговорила она. «Это похоже на жертвоприношение, господин Горхологс. Это плата за жизни многих ваших подданных!» Вздохнув, развел руками Архимак. «К сожалению, таков наш мир. Жертвы необходимы, чтобы чего-то достичь. Если вы думаете, что я не испытываю сожаления по поводу судьбы этих несчастных, вы ошибаетесь, Ваше Величество. Вы должны были сказать им. И они согласились бы принести себя в жертву? Возможно, кто-то из них и согласился бы, но не все. У нас было слишком мало времени на подготовку ритуала. «Вам ли не знать, что в жизни нет справедливости?» Это сугубо человеческое понятие, и каждый сам решает, что считать справедливым, а что нет. Мир несправедлив, мы делаем его справедливым.